На берегу пустынных волн стоял он тун великих полд и в даль глядел В пред ним широко река неслась Бедный челн по ней стремился одиноко По мшистым топким берегам Чернили избы здесь и там, приют у богового чухонца. И лес, неведомый лучам в тумане спрятанного солнца, кругом шумел. И думал он: "А цель кразить мы будем следу?" Здесь будет город заложен на зло надменному соседу. Природы здесь нам суждено в Европу прорубить окно, ногой твёрдой стать при морю, сюда по новым им волнам все флаги будут в гости к нам и заперием на простор. Прошло 100 лет. И юный град полночных стран, краса и диво, из тьмы лесо, из топи блат вознёсся пышно, горделиво. Где прежде финское рыболо, печальный пасынок природы, один у низких берегов бросал в неведомые воды свой ветхний ветх невод ныне там пожевлённым берегам громады стройны теснятся дворцов и башен корабли толпой со всех концов земли к богатым пристаням стремятся в гранит оделся Нева Мосты повисли над водами, темно-зелёными садами, её покрылись острова, и перед младшею столицей померкла старая Москва, как перед новою царицей Парфираносная вдова. Люблю тебя, детра творений. Люблю твой строгий стройный вид. Не выдержавные течения береговой её гранит, твоих оград узор чугунный, твоих садучевых ночей прозрачность сумерек, блеск безлунный, когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады и ясность спящие громады пустынных улиц и светла адмиралтейская игла и не пуская тьму ночную на золотые небеса одна заря сменить другую спешит дав ночи полчаса Люблю зимы твоей жестокой, недвижный воздух и мороз, бексана столь невыширокой, где лицы ярче роз и блеск и шум и говор балов, а в час пирушки холостой, шипение пеньистых бокалов и пульша пламень голубой. Люблю воинственную живость потешных марсовых полей. Пехотных рати и коней однобразную красивость, в их строй назыблемом строю лоскутье с их знамен победных, сияние шапок этих медных, насквозь простреленных в бою. Люблю военная столица твои твердыни, дым и гром, когда полночная царица дарует сына в царской дом. Или победу над врагом Россия снова торжествует, или в сломав свой синий лёд Нева к морям его несёт, и чуя вешний дни ликует. Красуйся, град Петров, и стой непоколебима, как красий а да умириться же с тобой и побежденное стихие, вражду и плен старинный свой пусть волны финские забудут и честной слобую не будут тревожить вечный сон Петра. была ужасная пора. Об ней свежово с паминанием, об ней друзьями для вас начну свое повествование. Печален будет мой рассказ. Над обмороченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом. блеская шумной волной в края свои ограды стройный не вами талос как больной в своей постели беспокойный уж было поздно и темно сердито бился дождь в окно и ветер дул печаль двояя в то время из гостей домой пришел Евгений молодой мы будем нашего героя звать этим именем оно звучить приятно с ним давно воя пирог тому же дружно прозвище нам его не нужно хотя в минувшие времена оно быть может и блистало и под пером каранзина в родных преданиях прозвучало но ныне с ветами молкой оно забыто наш герой живёт в колобне где-то служит Девичиц знатных и не тужит ни о почище родне, ни о забытой старине. Итак домой пришёл Евгений, стряхнул шинель, разделился, лег, но долго он заснуть не мог в волнении разных размышлений. О чём же думал он? О том, что был он беден, что трудом Он должен был себе доставить и независимости честь, что мог бы Бог ему прибачить ума и денег. Что ведь есть такие праздно счастливцы, ума не дальнов ленивцы, которым жизнь куда легка. Что служил он всего 2 года, он также думал, что погода не унималась, что река всё прибывала.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 сон и очи он наконец закрыл и вот ретеет глади настной ночи и бледный день уж настаёт ужасный день нева всю ночь рвала сок морю против бури не одолев сих буйной тури и спорить стало ей ни в ночь А утро над её брегами теснился кучами народ, любуясь брызгами карами и пеной разъярённых вод. Но силой ветров от залива переграждённой Нева обратно шла. Гневна, бурлива, и затопляла острова. Погода пущей свирепела, Нева вздывала и ревела, котлом квакочей, гудяс, и, и вдруг, как зверь из терпняс, На город Киивс пред нею всё побежало, всё вокруг вдруг опустело, воды вдруг втекли в подземные подвалы, к решёткам хлынули каналы, и всплыл Петрополь, как тритон, по пояс в воду погружён. Асада присту сливы волны, как форы лезут в фок. Челны с разбаха стекла бьют кормой, латки под мокрой пеленой, обломки хижин, прямых кровли, товар запасливой торговли, пожитки бледной нищеты, грозой снесенные мосты, гроба с размытого кладбища плывут по улицам. Народ зрит Божий гнев и казнь ждет. Увы, все гибнет, кровь и пища. Что будет вчать? Тот грозный год. Покойный царь ещё России со славой правил. На балкон печалю смучен вышел он и молвил: "С Божьей стихии царям не совладеть он сел и в думе скорбными очами на злое бедствие глядел стояли стогны озеры и в них широкими реками вливались улицы дворец казался островом печальным Царь молвил, и с конца в конец по ближним улицам и дальним в опасный путь среди бурных вод его пустились генералы, спасать и страхом обуялый и дома тонущий народ. Тогда на площади Петровой, где дом в углу вознесся новый. Вjedeло два свышенным крыльцом, с поднятой лапой, как живые, стоят двальфасторы живые на свере мраморном верхом, без шляпы, руки сжав крестом, щитёл недвижный, страшно бледный Евгений. Он страшился бедный не за себя, Он не слыхал, как подымался жадный вал, ему подошь выподмывая, как дождь, чему в лицо кристалл, как ветер буйный завывая, с него и шляпу вдруг сорвал. И отчаянные взоры на края див на видины не движны были, словно горы из возмущенной глубины вставали волны там и слились. Там буря выла, там носились обломки, Боже, Боже, там, увы, близёхенко к волнам, почти у самого залива забор не крашеный, диво да и, и ветхий домик. Там он, вдовой дочь, его пораши, его мечта. Или во сне он это видит, или вся наша и жизнь ничто, как сон пустой. насмешка небо над землей и он как будто колдован, как будто к мрамору прикован, сойти не может. В круг него вода и больше ничего. Я обращен к нему спиной. В никалебимой высоте над возмущённую Невою стоит с простёртой рукой Кумир на бронзовом коне. Но вот, насытившись разрушением и наглым буйством утомясь, Нева обратно повлеклась. своим любовью с возмущением и покидая с небрежением свою добычу. Так злодей свирепой шайкой своей в село ворвавшись ломит, режет, крушит и грабит, вопли скряжит, насилие, брань, тревога, вой. Но грабежом отягченный, боясь погони, томленный спешат разбойники домой, добычу на пути роняя. Вода сбыла, и мостовая открылась. И Евгений мой спешит душою, замирая в надежде, страхе и тоске, едва смирившись реке. Но торжеством победы полны, еще кипели слобна волны, как бы под ними тлел огонь, еще их пена покрывала и тяжело него дышало, как с битвы прибежавший конь. Евгений смотрит. видит лот. Он к ней бежит, как на находку. Он перевозчика зовёт, и перевозчик беззаботный его за гривень кохотно через волны страшные везёт. И долго с бурными волнами боролся опытный гребец, искрытся в глубнеж их рядами, в всячастно с дерзкими пловцами готов был чёлн, и наконец достиг он берега. несчастный с знакомой улицы бежит в места знакомые глядит узнать не может вид ужасный всё перед ним завалено что сброшено что снесено искривились домики другие совсем обрушились иные волнами сдвинуты кругом как будто в поле боевом тела валяются Евгений Стремглав не помнит ничего из немогое отмучений, бежит туда, где ждет его судьба, с неведомым известием, как запечатанным письмом. И вот бежит уже он предметом, и вот залив, и близо дом. Что же это? Он остановился, пошел назад и воротился, глядит, идет, еще глядит. Вот место, где их дом стоит. Вот Ива. Были здесь вороты, снесло их видно. Где же дом? И полон сумрачной заботы. Все ходит, ходит он кругом, толкует громко сам с собою. И вдруг, ударя в лоб рукойю. точнаям гла на город трепетный сошла но долго жители не спали и меж собою толковали о дней минувших утра луч из заусталых бледных туч блеснул над тихой столицей и не нашёл уже следов беды вчерашней По границей уже прикрыто было зло, в порядок прежний все вошло. Уже по улицам свободным своим бесчувствием холодным ходил народ, чиновный люд покинув свой ночной приют на службу шел, тардаш отважный не унывая открывал невой ограбленный подвал, собирая свой убыток важный на ближнем выместить. с дворов свозили лодки грак в Остов, поэт любимый небесами, успел бессмертными стихами ни счастье Невских берегов. Но бедный, бедный мой Евгений. Увы, его смиренный ум против ужасных потрясений не устоял. нечережный шум не вы и ветров раздавался в его ушах ужасных дум безмолвно полон он скитался его терзал какой-то сон прошла неделя месяц он к себе домой не возвращался его пустынный уголок отдал в наймы как вышел срок хозяин бедному поэту Евгений за своим добром не приходил он скоро свету столчужд весь день бродил пешком а спал на пристани питался в окошко подданным куском одежда ветхая на нём рвала и тлела злые дети бросали камни вслед ему нередко кучерские плети его достигали потому что он не разбирал дороги уж никогда, казалось, он не примечал, он оглушен был шумом внутренней тревоги, и так он свой несчастный век влачил не зверь, не человек, ни то, ни се, не житель света. Не призрак, мёртвый. Раз он спал у Невской пристани. Не лето клонились к осенни, дышал ненастный ветер, мрач нивал, блескало пристань робще пений и бьяс обгладки ступеней, как человеччику дверей, чему не внемлющих судей. Биддят проснулся. Мрачно было. Дощ капал, ветер вылный, и с ним вдали в осьме ночной перекликался часовой. Скачим в день. Вспомнил живо он прошлый ужас. Торопливо он встал, пошёл бродить и вдруг остановился и вокруг Тихонько стал водить очами, с опасдью тикой на лице. Он ощутился под столбами большого дома. На крыльце с поднятой лапой, как живые, стояли львы стороживые, и прямо в тёмной вышине, над ограждённой скалою, у мир распростёртою рукой сидел на бронзовом коне Евгений строк прояснились в нём страшна мысль он узнал и мерст где потоп играл где волны хищные толпились бунтуя словно в круг него и львов и площадь и того кто неподвижного слышался В омраке медную головой, того чьей фоли рабовой, под морем в город остановался. Ужасен он в окрестным гле, какая дума на челе, какая сила в нем сокрыта, а всем коне какой огонь! Куда ты скачишь гордый конь? те опустишь ты копыта, о мощный властелин судьбы, не так ли ты над самой бездной, на высоте узкой железной Россию поднял на дыбы? Кругом подножья кумира безумец бедный обошел и взор дикий навел. налик державца полумира стеснило с груди его чело к решетке хладный прилегло глаза подернулись туманным по сердцу пламень пробежал вскипела кровь он мрачен стал пред горделивым и стуканом и зубы стиснув, пальцы сжав, как обуянный силой чёрной. Добро, строитель чудотворный, шипнул он злобно, задрожав. Уж рот себе и вдруг стремглав бежать пуститься показалось ему, что грозного царя, мгновенно гневом оскаря. лицо тихонько обращалось, и он по площади пустой бежит и слышит за собой, как будто грома грохотание, тяжело звонкое скаканье по потрясенной мостовой. Я зарян, луной бледный, простерший руку к вышине, за ним несется всадник медный. Нас он каскачущим коне и во всю ночь безумец бедный, куда стопы не обращал, за ним повсюду садник бедный с тяжёлым топотом скакал. В той поры, когда случалось идти той площади дизиму, где ворицей забражалось смечение к сердцу своему он прижимал поспешную руку как бы его смиряя муку картуз изношенный сымал смущённых глаз не поднимал и шёл по дорожке остров малый на взморье вид И надо да причалить с невым туда рыбак на ловле запоздалый и бедный ужин свой варит или чиновник посетить гуляя в лодке по воскресению пустынный остров не взросло там ни блинки на водненье туда игра занесло домишка ветхий над водою остался он как чёрный куст его прошедший весною свезли на барке был он пуст и весь разрушен и порога нашли безумца моего и тут же хладный труп его похоронили ради бога